и вдоль подножья высокого холма, где мокасины многих поколений индейцев протоптали путь, именуемый Персиковой тропой. Они гордились своим городом, гордились его быстрым ростом и собой, ибо это благодаря их усилиям он рос. Старые города могли давать Атлантии какие угодно прозвища, Атланта не придавала этому значения. Атланта привлекала Скарлет именно тем, что заставляла Саванну, Огасту и Мейкон относиться к этому городу с презрением,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 Оглядываясь по сторонам, ища глазами среди всех этих громыхающих повозок, колясок и карет пухленькая, развощокая личико мисс Питтипет, она увидела, что к ней, с видом важным и величественным, направляется, шлепая по лужам худой, старый, седовласый негр со шляпой в руке. — Это сдается мне мисс карлет а я Питер, кучер мисс Питтипет. — Стойте! «Не лезьте в такую грязь!» — сердито остановил он Скарлет, которая, подобрав юбки, уже готова была спрыгнуть с подножки. «Вы, глядишь, не лучшими спите! Она, что-то твое дитё малое, завсегда ноги промачивает. Давайте-ка я вас снесу!» Он поднял Скарлет на руки, поднял легко, невзирая на свой возраст и хилый вид, и, заметив Присси, стоявшую на площадке вагона с ребёнком на руках, спросил... — А эта девчушка ваш нянька, что ли? Молода еще. Чтобы нянчить единственного сыночка мистера Чарльза, вот что я вам скажу, мисс карлет Ну да, об этом и посля. Ступай за мной! Да смотри ребенка ты не урони! Скарлет кротко выслушала нелестный отзыв о своем выборе няньки, высказанный весьма безапелляционным тоном, и столь же кротко позволила старику-негру подхватить себя на руки. Пока он нес ее через площадь коляски.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 Они с мисс Мелли только в грязи выпачкуются, и новые платья себе испортят. Но я сам все вам растолкую. — Мисс Карлетт, вы бы взяли ребеночка-то на руки. Как бы это пигелься его не уронила. Скарлет покосилась на Приси и вздохнула. Приси, конечно, была не лучшей из нянек. Недавнее превращение истощие девчонки в короткой юбке с тугими, торчащими в разные стороны косичками, в солидную особу в длинном ситцевом платье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 И Скарлетт сделала вид, что не расслышала слов дядюшки Питера. Может быть, я со временем и научусь обращаться с детьми? с досадой думала Скарлетт, трясясь в коляске с трудом выбиравшейся из привокзальной грязи. Но все равно. Мне никогда не доставит удовольствия сюсюкать над ними. И видя, что личико ребенка совсем побагровело от крика, она сказала раздраженно: "Да ему соску с сахаром, Приси, она у тебя в кармане. Сделай что-нибудь и уми ребенка. Он, понятно, голоден, но.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 а нам привозят порх. Нет, мэм, не знаю я, кто они такие. Мисс Пити говорит, они вроде бы англичане, да только никто ни слова не понимает, что они лопочут. Да, мэм, большой дым. От этой копти у мисс Пити совсем пропали ее шелковые занавески. Это все от прокатных и литейных цехов. А уж шум-то от них по ночам очень нет, никому спать не дают. — Нет, мэм, смотреть-смотрите, а останавливаться я не могу. Пообещал мисс Питти привести вас премехонько домой. Мисс Скарлетт, поклонитесь-ка. Это мисс Мэривазер и мисс Элсинг здороваются с вами. Скарлет смутно припомнила двух вышеназванных дам. Они приезжали на ее свадьбу из Атланты. Кажется, это закадычные подруги мисс Питтипэт. Она поспешно обернулась в ту сторону, куда указывал кнут дядюшки Питера и поклонилась.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 Я сказала Питти, что вы непременно должны быть в моем госпитале, крикнула миссис Мэривезер, сияя улыбкой. Не вздумайте что-нибудь пообещать миссис Мит или миссис Уайтинг. Ни за что, отвечала Скарлетт, не имея ни малейшего представления о том, что подразумевает под этим миссис Мэривезер, но чувствуя, как у нее потеплело на сердце, от того, что ее так радушно приветствует, и она кому-то нужна. Я надеюсь, мы скоро увидимся. Коляска потащилась дальше.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 Вот белые колонны и зеленые жалюзи боналлов. Вот красный кирпичный, насупившийся за невысокой дощатой оградой дом в георгианском стиле. Это сомняк Маклюров. Теперь они продвигались вперед еще медленнее, так как со всех крылечек, из всех полисадников, со всех дорожек к ней неслись приветствия. Кое-кого из хозяек этих домов Скарлет немного знала, других припоминала очень смутно. По большей же части они были ей незнакомы.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 А доктор Мит прошлепал по грязи к самой коляске. Это был высокий, худой мужчина со строконечной, седоватой бородкой. Одежда болталась на его тощей фигуре, словно наброшенной на плечи только что пронесшимся ураганом. Он был кладезем мудрости в глазах всей Атланты и ее надежным оплотом. И потому нет ничего удивительного, если такого же мнения о себе отчасти придерживался и сам. Но, невзирая на его напыщенные манеры, И привычку изрекать свои суждения тоном оракула, доктор был добрейшей душой в городе. Поздоровавшись со Скарлет, ткнув Уэда пальцем в живот и похвалив его, доктор тут же заявил, что тетушка Питтипэт дала клятвенное обещание Скарлет будет скатывать бинты и работать в госпитале в комнате у миссис Смит и только у миссис Смит. О, Господи, что же мне делать? Я уже надавал обещание нескольким десяткам дам.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 И мы заботимся о семьях раненых, поскольку некоторые из них терпят просто ужасную нужду. Наш комитет создан при том госпитале, где работает доктор Мит. И все в один голос утверждают, что доктор поистине творит чудеса. — Хватит, хватит, миссия Смит! — ласково прервал ее супруг. — Нечего меня перед всеми расхваливать. И вот не пустили меня на фронт, а то, что я здесь делаю, — это все пустяки. — Не пустила? — возмущенно вскричала супруга.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 Толстушка мисс Питтпет переминалась от волнения на своих маленьких ножках, прижав руку к пышной груди, дабы унять биение растревоженного сердца. Скарлет поглядела на стоявшую рядом с ней Мелани и с мгновенно вспыхнувшим чувством неприязни поняла. Вот она, ложка дегтя в бочке меда Атланты. Это хрупкая фигурка в траурном платье, с гривой непокорных темных кудрей, безжалостно стянутых в степенный тугой узел.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 Нередко случалось так же, что и новобрачные, заехав с обычным визитом, заживались у радушных хозяев до появления на свет своего второго ребенка. И столь же часто бывало, что какой-нибудь престарелый дядюшка или тетушка, завернув в воскресенье от обедать, много лет спустя отправлялся из этого же дома на погост, так и не удосужившись убраться во своясь. Гости никого не утруждали, ибо дома были вместительны,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 Теперь ей открылось, откуда была в нем эта застенчивость, эта простодушие, эта мечтательность. Если даже Чарльз ей унаследовал что-то от того сурового, вспыльчивого, бесстрашного воина, каким был его отец, то изнеживающая женственная атмосфера дома, где он рос, заглушила в нем еще в детстве наследственные черты характера. Он был глубоко привязан к тете Питти, так и оставшейся до старости ребенком, и необычайно горячо любил Мелани, А обе они были на редкость добры и на редкость не от мира сего. Тетушку при крещении, это произошло 60 лет тому назад, нарекли и Джейн Гамильтон. Но уже давно, с того самого дня, когда обожавший ее отец, заслышав быстрый легкий топот маленьких ножек, внезапно придумал ей прозвище, никто и никогда не звал ее иначе, как Питтипет. С этого второго крещения прошло много лет. Внешность тетушки претерпела роковые изменения, и прозвище стало казаться несколько неуместным. Маленькие ножки тети Питти -пэт несли теперь слишком грузное для них тело, и разве что склонность к бездумному и несколько ребячливому лепету могла порой воскресить в памяти забытый образ живой шаловливой девчушки. Тетя Питти -пэт была теперь кругленькая, развощекая, сереброволосая дама, страдающая легкой одышкой из-за слишком туго затянутого корсета.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 Мелани во многих отношениях походила на свою тетку. Она была так же скромна, так же застенчива, также заливалась краской, однако при всем том вовсе не лишена здравого смысла. «Да, конечно, на свой лад», — невольно признавала в глубине души Скарлетт. Лицо Мелани, как и лицо тетушки Питти, было невинно и безоблачно, словно лицо ребенка, встречавшего в жизни лишь доброту, правдивость, искренность и любовь.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 В любой, самой уродливой и несимпатичной из знакомых девиц открывало благородство характера или приятное обхождение, и о любом мужчине, сколь бы он ни был незначителен или скушен, старалась судить не по бросающимся в глаза недостаткам, а по скрытым в нем, быть может, достоинствам. За эти искренние и непосредственные порывы ее великодушного сердца все любили Мелани и невольно тянулись к ней,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 не властен. а это имя так часто слетало с губ Мелани. Между тем Мелани и тетушка Питти без устали изобретали всевозможные способы развеять ее печаль, которую они, естественно, приписывали совсем другим причинам. Всячески стараясь развлечь Скарлетт, они не давали воли своему горю. Они проявляли бесконечную заботу о ее питании, настаивали, чтобы она всякий раз вздремнула после обеда, а потом поехала покататься в коляске. Они безудержно восхищались ею, ее живым нравом, ее прелестной фигурой, ее белой кожей, ее маленькими ручками и ножками, и не только неустанно твердили ей об этом, но тут же в подкреплении своих слов принимались обнимать ее, целовать, душить в объятиях. Скарлет принимала их ласки без особого восторга, но расточаемые ей комплименты согревали душу. Дома она никогда не слышала по своему адресу так много приятных слов.